органы и чувств мужчины и женщины то что мужчины нередко могут не видеть предметов которые находятся у них почти перед глазами давно известный факт и связан этот зрительный феномен прежде всего с морфологическими особенностями их зрительного аппарата дело в том что мужчины в отличие от женщин имеют меньший угол периферийного зрения в этом случае мозг мужчины создает ему так называемое туннельное видение которое позволяет ему видеть четко и ясно все то что находится впереди но на отдаленном расстоянии женщина же в состоянии обозревать сектор как минимум в сорок пять градусов с каждой из сторон головы то есть справа слева вверху и внизу при этом многие женщины периферийным зрением в состоянии охватить пространство с углом сто восемьдесят градусов в свою очередь широкий сектор обзора позволяет женщине охватить взглядом значительную часть пространства не поворачивая голову в стороны мужчина наоборот чтобы больше увидеть перемещает взгляд не только по сторонам но и вверх и вниз то есть таким образом он осуществляет своеобразное сканирование пространства в поисках требуемого объекта такая особенность зрения мужчины во многом связана с тем его статусом в семье которым он обладал в первобытном обществе а тогда мужчина как известно был в первую очередь добытчиком то есть охотником и он как любой охотник должен был не только поймать глазами цель но и следить за ней до тех пор пока она не становилась его добычей поэтому его взгляд и фокусируется на определенном предмете которое находится на довольно значительном расстоянии со временем мужчина стал видеть почти в узком пространственном коридоре в котором словно в длинном цилиндре находились как интересующие его объекты так и те которые в это замкнутое пространство попадали случайно И такое ограниченное видение появилось у представителей сильной половины рода человеческого прежде всего потому, что ничто не должно было отвлекать мужчину-охотника от намеченной цели. Но поскольку зрение мужчины приспособлено для того, чтобы смотреть вдали, при этом в узком поле, его глаза при переводе на предметы, расположенные вблизи, должны постоянно менять фокусное расстояние, а это их быстро утомляет а вот глаза женщины напротив позволяют ей более продолжительное время манипулировать мелкими предметами так как настроены для обзора вблизи но в широком секторе а поскольку органы зрения мужчина адаптированы к наблюдению за далекими объектами находящимися в узком зрительном коридоре этим объясняется и более уверенное вождение ими автомобиля особенно в ночное время в то же время исследования показали что женщины в темноте видят лучше мужчин но при этом у некоторых женщин встречается одна довольно неприятная проблема связанная с вождением автомашины в темноте они не могут определить по какой стороне дороги движется встречный транспорт а вот мужчина обладает дальним видением К тому же в сочетании с хорошим пространственным глазомером может отчетливо видеть движение автомобилей которые движутся спереди и сзади своеобразие зрения мужчин оказывает им порой плохую услугу особенно несовершеннолетним детям при переходе проезжей части вот несколько примеров в девяносто седьмом году на улицах английских городов и сел погибли и получили тяжелые травмы четыре тысячи сто тридцать два ребенка среди них оказалось две тысячи четыреста шестьдесят мальчиков и тысяча шестьсот семьдесят два* девочки в австралии при переходе улиц и проезжих дорог тоже гибнет мальчиков в два раза больше чем девочек причина такой разницы скорее всего в том что мальчики при переходе улиц более склонны к риску чем девочке к тому же у них как там известно более узкое поле периферийного зрения еще один любопытный штрих в отношении мужского и женского зрения ученые которые изучают особенности противоположных полов убеждены что женщины бросают на мужчин незаметные взгляды так же часто как мужчины на женщин но благодаря хорошо развитому периферийному зрению уличить их в этом довольно сложно однако кроме психофизиологических особенностей для мужских и женских органов зрения характерны и анатомические отличия суть их в следующем ученые знают что в сетчатки человеческого глаза находится около ста тридцать миллионов палочек которые передают в мозг черно белыеражения и примерно семь миллионов колбочек благодаря которым человек различает цвета наследственная же информация о колбочках находится в x хромосоме но поскольку у мужчин x хромосома одна а у женщин их две то цветов и оттенков они различают намного больше например мужчина называют цвет предмета без каких либо дополнительных уточнений красная сорочка фиолетовый галстук зеленая трава а вон женщины вносят уточнения например розовато лиловое небо яблочно зеленый цвет платья однако мужчина быстрее чем женщина замечает изменения в освещении отдельных предметов и пространства в целом что же касается слуха женщин то следует сразу отметить что слышат они лучше мужчин и к тому же великолепно различают высокочастотные звуки различие в слухе представителей разных полов заметно уже в первую неделю после рождения в этот период девочка уже отличает материнский голос от других звуков а вот мальчики в этом возрасте на такие подвиги не способны способность женского мозга разделять звуки а также моментально анализировать поступающую звуковую информацию позволяет женщине вести разговор глядя в лицо собеседнику но при этом слышать практически все о чем говорят стоящие рядом люди в связи с этим легко объяснить почему мужчина не в состоянии следить за разговором например при работающем телевизоре кроме того женщины лучше чем мужчины Распознают перемены в тональности и громкости голоса, что позволяет им быстро замечать перемену в эмоциях у детей и взрослых. Да и музыкальный слух у женщин более тонкий, чем у мужчин. Доказано, что, воспроизводя мелодию, они в шесть раз реже фальшивят, чем мужчины. Есть различия между женщинами и мужчинами в определении вкуса и восприимчивости запаха. так мужчины лучше различают соленый и горький вкус в то время как женщины превосходят их в определении сладкого чувствительность к запахам у женщин не только в целом острее чем у мужчин но она становится выше еще и в период ежемесячных овуляций